Глава тринадцатая. Комиссия по учету магловских выродков. — А, Муфалда! — воскликнула Амбридж, увидев Гермиону. — Вас Треверс послал, так? — Да, — пропищала Гермиона. — Очень хорошо. И Амбридж повернулась к волшебнику в черном золотом. — Стало быть, решено, министр. Если Муфалда возьмет на себя ведение протокола, — Мы сможем начать прямо сейчас. Она взглянула на свою папку. — И сегодня у нас десять человек, и среди них жена нашего сотрудника. Подумать только даже здесь, в самом сердце министерства. Она вошла в лифт и встала рядом с Гермионой. За ней последовали двое волшебников, которые прислушивались к ее разговору с министром. — Мы едем прямиком вниз, Муфалда. В зале суда найдется все, что вам потребуется. — С добрым утром, Альберт, вы разве не выходите? — Да, конечно, — низким голосом Ранкорна ответил Гарри. Он вышел из лифта. Золотые решетки лязгнули, закрываясь за его спиной. Оглянувшись, Гарри увидел уплывавшее вниз встревоженное лицо Гермионы, рослых волшебников по обеим сторонам от нее и едва достающий ей до плеча бархатный бантик Амбридж. — Что привело вас сюда, Ранкорн? — осведомился новый министр магии. Его длинные черные волосы и бороду пронизывало серебро, огромный выпуклый лоб затенял мерцающие глаза. Гарри он напомнил выглядывающего из-под камня краба. — Необходимость переговорить... — Гарри на доле секунды замялся. — С Артуром Уизли. Мне сказали, что на первом уровне. — Ого! — произнес Пейт толстоватый. — Так его уже застукали на контакте с нежелательным лицом? — Нет, — ответил Гарри, горло которого мгновенно пересохло. — Ничего подобного. — Ну, ладно, — сказал толстоватый. — Это всего лишь вопрос времени. Если хотите знать мое мнение, осквернители ли крови ничем не лучше грязнокровок? Всего хорошего, Ранкорн. — Всего хорошего, министр. Гари смотрел вслед толстоватому, уходившему по плотному ковру коридора. Как только министр скрылся из виду, Гари вытащил из-под своего тяжелого черного одеяния мантию невидимку, набросил ее на себя и пошел по коридору в противоположную сторону. Ранкорн был так высок, что Гари приходилось сутулиться, чтобы укрыть его большие ступни. От паники у него сосало под ложечкой. Он шел мимо поблескивавших деревянных дверей, на каждой из которых висела табличка с указанием имени и должности хозяина кабинета. Мощь министерства, сложность его организации, его непроницаемость, казалось, наваливались на гари, и план, который он, Гермион и Иерон с таким усердием разрабатывали в последние четыре недели, начинал представляться ему до смешного ребяческим. Все их усилия были направлены на незаметное проникновение в министерство. Они и на миг не задумались о том, что будут делать, если им придется разделиться. А теперь Гермиона застряла в зале суда и наверняка проторчит там не один час. Рон пытался сотворить волшебство, которое ему не по силам, а между тем от результата его стараний зависит по всей вероятности свобода женщины. Что же до Гарри, то он слоняется по верхнему этажу, прекрасно зная, что его добыча только что ускользнула от него, уехав на лифте вниз. Гарри остановился, прислонился к стене и попытался придумать, что делать дальше. Безмолвие давило его. Здесь не было ни суеты, ни разговоров, ни торопливых шагов. В устланных лиловыми коврами коридорах стояла такая тишина. Точно на все это место наложили заклятие оглохни «Где-то здесь должен находиться ее кабинет», — думал Гарри. Вряд ли, конечно, Амбридж стала бы держать свои драгоценности в кабинете, но, с другой стороны, глупо было бы не обыскать его для полной уверенности. И Гарри снова пошел по коридору, встретив по пути лишь сосредоточенных хмурившегося чародея, который бормотал указания Перу, плывшему перед ним по воздуху, и исписывая листок пергамента. Внимательно вглядываясь в имена на табличках, Гарри свернул за угол и, пройдя новый коридор до половины, оказался в просторном открытом холле, где за маленькими расставленными в ряды столами, напоминавшими школьные, только лучше отполированные и ничем не исписанные, сидела дюжина волшебников и волшебниц. Гарри остановился, чтобы понаблюдать за ними, ибо зрелище было попросту завораживающим. Все они, Влад, взмахивали и покручивали палочками и квадратные листки цветной бумаги разлетались от них во все стороны, подобно маленьким розовым воздушным змеям. Спустя несколько секунд Гарри обнаружил, что в происходящем присутствует некий ритм, что в перемещениях листков отмечается строгий порядок, а еще через пару секунд понял, что он наблюдает за созданием брошюр. Квадратные листки — это страницы, которые, будучи собранными, сложенными и магическим образом скрепленными, складываются за спиной каждого из сидящих здесь в аккуратные стопки. гарари осторожно подобрался поближе, впрочем волшебники и волшебницы были настолько увлечены своей работой, что вряд ли расслышали бы его приглушаемые ковром шаги и вытащил уже готовую брошюру из стопки вырасташей рядом с молодой колдуньей. Засунув брошюру под мантию невидимку гарарри осмотрел ее на розовой обложке стояло оттесненное золотом название грязнокровки и чем они опасны для мирного чистокровного сообщества. Под названием была изображена красная роза с глуповато улыбающимся личиком в самые середки и удушающий розу зеленый сорняк с клыками и злобной рожей. Имя автора указано не было. Однако, пока Гарри вглядывался в брошюрку, у него закололо в шрамах на кисти правой руки. А затем молодая колдунья, рядом с которой он стоял, подтвердила его догадку, спросила, продолжая помахивать палочкой. — Кто-нибудь знает, старая ведьма весь день будет грязнокровок допрашивать? — Поосторожнее, — сказал ее сосед и нервно заозирался по сторонам, отчего несколько его листков попадали на пол. — А что, у нее не только глаз волшебный, но и уши тоже? — колдунья взглянула в сторону выходящей в холл брошюровщиков, сверкающей двери из красного дерева. Гари тоже посмотрел на дверь и почувствовал, как ярость поднимает в нем свою змеиную голову. Точно в том месте, где на парадных дверях маглов обычно находится глазок, торчал из дерева ярко-синий глаз до ужаса знакомый всякому, кто знал оластера грюма. На долю секунды Гари забыл, где он и чем занят, забыл даже что он не Подойдя к двери он осмотрел глаз. Тот не двигался, но слепо взирал вверх, застыв навсегда. На табличке под ним значилось «Долорес Амбридж, вторая заместительница министра». Ниже посверкивала другая табличка поновее. Глава комиссии по учету магловских выродков. Гарри оглянулся на брошировщиков. На работе своей они, конечно, сосредоточены. Однако вряд ли можно надеяться, что никто из них не заметит, как открывается дверь пустого кабинета. И Гарри вытащил из внутреннего кармана странную штуковину с волнующимися ножками и луковидной резиновой клизмочкой вместо тела. Затем, присев под мантией невидимкой на корточке, он опустил отвлекающую обманку на пол. Обманка шустро поползла между ногами волшебников и волшебниц. А через несколько мгновений, которые Гарри провел, держала доль на ручке двери, в углу комнаты что-то бабахнуло и оттуда повалил едкий черный дым. Сидевшая в первом ряду молодая колдунья взвизгнула, все повскакали, рассыпая розовые страницы, вглядываясь в источник учинившегося безобразия. Гарри повернул ручку, проскочил в кабинет Амбридж и закрыл за собой дверь. Ему показалось, что он шагнул назад во времени. Эта комната была точно такой же, как кабинет Амбридж в Хогвартсе. Кружевные ткани, салфеточки и засушенные цветы покрывали здесь каждую плоскую поверхность. По стенам висели декоративные тарелочки, на которых красочно изображались котятки с повязанными на шею бантиками, вязвящиеся, играющие и до тошноты миловидные. На письменном столе лежала яркая скатерть с цветочным узором. К глазу грюма было приделано подобие подзорной трубы, позволявшей Амбридж шпионить за теми, кто работал по другую сторону ее двери. Гарри заглянул в трубу и увидел, что все они еще толкутся вокруг отвлекающей обманки. Он выломал трубу из двери, сорвал с нее волшебный глаз и сунул его в карман. А затем снова повернулся к кабинету, поднял палочку и негромко произнес «Акцо медальон». Ничего не произошло. Да Гарри ничего и не ожидал. Разумеется, Амбридж знает о защитных чарах и заклинаниях все, что следует знать. Он подошел к ее столу и начал вытягивать ящик за ящиком. Он увидел гусиные перья, блокноты, колечко чудо-скотча, волшебные скрепки для бумаг, которые змеей поползли из ящика, пришлось загонять их обратно, а леповатую, обклеенную кружевами коробочку, полную запасных клипсов и заколок для волос. Однако никаких признаков медальона в ящике не было.